Глава 16. Изрядной встряской была попытка заставить Едвигу сидеть. Она уже не спала целыми днями, шину с ноги тоже сняла, а вот сидеть даже не пыталась. Лежала и лежала, глядя в потолок. Что уж она там видела? Загадка. Иногда читала найденные книги, но редко, потому что в доме было всегда очень сумрачно. А как иначе? В бане изначально были предусмотрены очень маленькие слюдяные окна. Кощей ничего не мог изменить, потому что на большое окно не нашлось материала. Получилось по два маленьких окошка в жилой комнате и кухоньке. На улице днем пока тепло. И когда Кощей работал на поляне, дверь дома не закрывали для освещения. А вот когда стало холодней, надежда оставалась только на свет от печи и на свечки, которые Кощей нашел в подвале разрушенного дома. На всю зиму этих свечей не хватит, поэтому пока решили освещаться лучинами. Какие мысли приходили Едвиге, постоянно живущей в полумраке, Кощей даже не догадывался. Но он четко понимал, что ее надо растормошить и вытащить из депрессии. Поэтому, проснувшись утром одного дня, он бодро скомандовал Едвиге, которая уже не спала. — Едвеженька, сегодня будем потихоньку садиться. Тебе и кушать удобно будет, и в дверь открытую на улицу будешь смотреть. Сегодня на топчане посидишь, а завтра я тебя на улицу вынесу, там на пенечке посидишь. «Надо, пока еще тепло днем. Закутаю тебя в тулуп, не замерзнешь. Вот, валеночки наденешь для тепла». Едвига сопротивлялась. Давно столько слов за один раз Кощей от нее не слышал, и не все слова были приличные. Чуть усмехаясь в сторонку и уклоняясь от маленьких остреньких кулачков, Кощей делал задуманное, медленно приподнимал подружку в сидящее положение и одновременно укладывал за ней свернутый тулуп, чтобы она опиралась. Сидящая, сердитая Едвига была похожа на растрепанного воробья, и она продолжала ругаться и говорить, что не хочет садиться, и что Кощей издевается над ней и делает больно. Но дело было уже сделано. Кощей, ни слова не говоря, сунул ей в руки свой гребешок и начал расплетать больше месяца нечесанную косу. И тут Едвига замолчала. Извечное, привычное женское занятие плетение косы поглотило ее. Она осторожно по волоску расплетала спутанные косы. Работа захватила ее почти на целый день. Кощей, видя, как она сосредоточенно занимается, тихо радовался прогрессу и думал, как подкинуть ей следующую задачку. Вдохновленный успехом, на следующий день Кощей приготовил Едвиге банную шайку с теплой водой и предложил умыться самой. До сих пор он сам протирал ей лицо мокрой тряпицей каждое утро. В качестве соблазна дал подруге мыло, найденное в предбаннике, и положил на стол женские притирания. Едвига умылась, ни слова не сказав, хотя Кощей был готов к скандалу. «Все, теперь пусть умывается каждый день. Ничего, оживет. Она еще не знает, что ее ждет». Следующим этапом Кощей задумал сделать для Едвиги палку. Судя по всему, нога у нее зажила. То, что она срослась неправильно, Кощей понял. И также понял, что ходить без опоры она сейчас не сможет. Потому и нашел крепкую ровную палку, подтесал ее гладко и вручил подруге. И получил неожиданную реакцию. Ругаясь и обзываясь на кощей, Едвига отказалась учиться ходить с палкой. Наотрез. Не слушала уговоры, обиделась, вытащила из-за спины сложенный полушубок, на который опиралась, легла и отвернулась к стене. Кощей еще немного подумал и на следующий день объявил Едвиге, что нужно сделать банный день, пока вода в роднике не замерзла. Едвига, которую снова заставляли двигаться и мешали тихо угаснуть, кричала и грозила превратить Кощея в кусок мыла, если вернется магия. Кощей послушал, развернулся и ушел готовить воду для себя. Накипятил ее на варочной плите в ведрах, дверь в комнату оставил чуть приоткрытой, поставил скамейку в кухоньке, приготовил банные шайки, разделся и, кряхтя и постановая от удовольствия, принялся мыться. Использованную воду выливал за входную дверь. Что поделаешь, других вариантов он пока не видел. Не зря Кощей оставил дверь между комнатами приоткрытой не полностью. Все эмоции Кощей от мытья Едвига слышала и отчаянно хотела помыться, но это желание никак не согласовывалось с принятым решением тихо угаснуть. Угаснуть просто не удавалось. Она уже могла сидеть за столом, ничто не мешало ей кушать самой. А Кащей с таким удовольствием ел и нахваливал еду, что Едвига каждый день откладывала начало процедуры угасания. Когда организм не только не отказался от копченой рыбки, а с удовольствием принял ее, да еще потом получил удовольствие от кислого морса с брусникой и от душистого огурчика, Едвига поняла, что план проваливается. Организм каждый день требовал еду все больше и больше. Когда довольный кощей, демонстративно вытирая волосы полотенцем, зашел в комнату и спросил Едвигу, приготовить ли ей воду, предательский организм ртом Едвиги ответил. «Завтра». «Ну что ж, завтра так завтра», — легко согласился Кощей. «А сейчас давай походим с палочкой, чтобы ты могла все делать сама. Ты же не захочешь, чтобы я помогал тебе мыться? Или хочешь? Я помою. Мне будет приятно. Спинку потру. Хочешь?» Кажется, Едвига близка к поражению. Но тело так хотело воды, и так надо было вымыть волосы. «Где там дурацкая палка?»